Глава 4. Хантер В день, когда мне пришло долгожданное уведомление о зачислении в Рейнерский университет, я решила установить для себя несколько важных правил. Правило первое. Прилежно учиться. Ну да, я в курсе, что мой прошлый рекорд один семестр младшей школе, но в этот раз все будет иначе, ведь я действительно мечтаю стать экспертом-криминалистом, Собирать и исследовать улики с мест преступлений. Реконструировать события, вычислять преступников. Вычислять преступников, идентифицировать их личности и доказывать их вину. Разве это не крутая работенка? И нет, меня не пугает работа с трупами. И да, CSI – мой любимый сериал. Правило второе. Не повторять ошибок прошлого. Ну, например... Не писать баллончиком «Сдохни» на машине учителя этики задолбанную «Си» с минусом на экзамене. Не составлять списки способов, которыми можно шантажировать преподавателей на случай, если ухудшится успеваемость. В общем, стать терпимее к окружающим. Ведь в Рейнере меня никто не знает, а значит, я могу начать все с чистого листа. Правило третье. Преуспевать в общественной жизни колледжа. В частности, в спорте. Спортсменам всегда все сходит с рук. Кому, как не мне, бывшему капитану команды по чирлидингу, знать об этом? Участие в университетской группе поддержки станет моим запасным парашютом, за кольцо которого я потяну, если облажаюсь предыдущим правилом. Надеюсь, я без проблем в нее попаду. И, наконец, последнее правило. Не влюбляться. По крайней мере, в парней. Не сомневаюсь, с этим проблем не будет. Вспоминая примеры богатого опыта своей матери, понимаю одно. Любовь всегда приводит к драме. А драма – не мой жизненный маршрут. Но это вовсе не значит, что я собираюсь записаться в монашки. Мне 19 лет, черт возьми, самое время грешить. «Значит, ты тоже не на стипендии?» – спрашивает Дэнни, когда мы занимаем свободный столик в дайнере. Пары ее фраз о чечевичном супе и сэндвичах с фалафелем хватило, чтобы заинтересовать меня этим местечком. Я не вегетарианка, просто стараюсь питаться правильно, придерживаться спортивной диеты. Конечно, от нескольких шотов текилы и бутылочки крафтового пива я вряд ли откажусь, но выбирая между жирным бургером и овощным салатом, всегда предпочту последнее. «Разумеется, нет», — отвечаю я, листая меню. «Проще родить от морского ежа, чем получить стипендию в Рейнере». «Тебе стоит поторопиться, у них уже заканчивается брачный сезон». Я поднимаю голову и моргаю в недоумении. «У кого?» «У морских ежей». Не знаю, что меня удивляет больше, то, что у морских ежей есть брачный сезон или то, что тебе известно, когда он проходит. Даниэла широко улыбается, и я чувствую, как по моему лицу ползет ответная улыбка. «Черт, как же давно у меня не было подруги, с которой можно вот так поговорить о всяких глупостях». Я просто очень люблю морскую биологию. Тогда почему не выберешь ее своей специальностью? Ее улыбка меркнет. У моего отца есть дурацкая привычка вмешиваться в каждую минуту моей жизни и вносить в нее поправки. Он маскирует это, миленьким словом, забота. Но если что-то идет не по его сценарию, моя жизнь превращается в ад. Дэнни обводит пальцем с безупречным маникюром изображение жареного бифштекса в меню и тяжело вздыхает. «Если я выберу морскую биологию, отец перестанет платить за мое обучение, и мне придется покинуть Рейнер». «И что с того?» — фыркую я. «Ты можешь получить полную стипендию в каком-нибудь другом колледже и изучать в нем свою любимую биологию, наплевав на денежки придурковатого папаши. Хантер, постой!» — прищуриваюсь я с подозрением. «Ты ведь могла сразу так поступить, верно? Но выбрала именно Рейнер». «Значит, здесь есть что-то, что для тебя важнее биологии?» Внезапно меня поражает догадка. «Или кто-то?» На ее лице отражается забавная смесь смущения и изумления. «Знаешь, из тебя выйдет неплохой детектив, Брэд Шоу. Его имя?» «Требую я». Повисает долгая пауза. Дэнни какое-то время изучает меня, словно решает, можно мне доверять или нет. «Я не давлю на нее». «Нам действительно понадобится взаимное доверие, чтобы стать настоящими подругами». «Сойер Линч», — наконец отвечает она. «Возможно, ты знаешь его как центрального лайнбекера аренерских пиратов». «Никогда о нем не слышала», — пожимая плечами. «Я люблю футбол, но слежу за успехами дельфинов». Появление официантки прерывает наш разговор. И пока Дэниэла делает свой заказ, я немного осматриваюсь, размышляя над услышанным. Обстановка «Черный Сэм» чем-то смахивает на закусочную «Попс» из Ривердейла. Широкие диваны, обитые красным кожзаменителем, шахматный пол, музыкальный автомат «Джукбокс», играющие песни Дина Рида и баночные репродукции Энди Уорхола на стенах. Дух середины прошлого века присутствует в каждой детали, за исключением суперсовременного меню. Семь видов смузи в карте. Здесь даже хипстеры будут чувствовать себя как дома. «Этот Сойер. Твой парень?» спрашиваю я, когда официантка уходит. «Что? Нет, просто... сосед. Наши семейные дома в Палуальто стоят на одной улице», бормочет Дэнни слишком быстро. Позади меня звякает дверной колокольчик, уведомляя о новых посетителях, и ее большие светло-зеленые глаза комично округляются. Я собираюсь проследить за ее взглядом, направленным поверх моей головы, но Даниэлла бьет меня ногой под столом. «Ауч!» «Не поворачивайся!» Она быстро поправляет свой белый кружевной топ с глубоким вырезом и перебрасывает волосы через плечо. «Как я выгляжу?» «Как модель из клипа Джей «То есть как шлюха?» «То есть как горячая мужская фантазия, воплощенная в жизнь. Может, объяснишь уже, наконец, что происходит?» «Сойер!» Понизив голос до свистящего шепота, произносит она. «Он здесь, возле автомата с напитками!» «Один!» Нет, со своим товарищами по команде. Я оборачиваюсь и вижу трёх стоящих к нам спиной парней, которые несомненно приковывают к себе внимание всех окружающих. Двое из них блондин и брюнет, загорелые, широкоплечие громилы под 2 метра ростом. Третий же парень, который немного ниже их удачья своих дружков, и вовсе выглядит как долбаная рок-звезда. Бледная, покрытая татуировками кожа черные взлохмаченные волосы, линялая футболка с надписью «Bad Religion» через всю спину, черные джинсы-скини с цепями и кеды с черепами от Эда Харди. «Блондинчик? Классная задница или Билли Джо Армстронг?» – спрашиваю я, пока официантка расставляет заказанные блюда на нашем столе. Дэнни не отвечает. Она с ужасом смотрит на свою тарелку, где, похоже на гигантский плод сэндвич с ростбифом, тонет в океане из луковых колечек и картошки фри. «Боже, он подумает, что я питаюсь, как свинья!» «То есть узнает тебя получше?» Усмехаясь я, ковыряясь вилкой в своем уолдеровском салате. Она показывает мне средний палец, после чего быстро меняет наши тарелки местами. «Эй, какого хрена?» «Малышка Ривас?» На диван рядом с Дэнни плюхается светловолосый красавчик и ослепляет нас идеальной улыбкой. Он похож на модель Аберкромби и Фитча. Черты его лица безупречны. Прямой нос, волевой подбородок, выдающий твердость характера, зеленые глаза в обрамлении пушистых ресниц и полные губы с ярко выраженной дугой Купидона, который наверняка приятно целовать. Я опускаю взгляд ниже на татуировки, покрывающие кожу его левой руки, И уже вижу, как слетают трусики у зрительниц на стадионе, когда эта конфетка выбегает на поле. Прежде чем подсесть за чужой столик, необходимо спросить разрешение у тех, кто за ним сидит. Воршливо говорю я, наблюдая за тем, как Дэнни с блондином сдвигается в сторону, чтобы освободить место рокс везде Разве похоже, что мы и в нем нуждаемся? Слышу я знакомый низкий голос, который переворачивает мой желудок. Я поднимаю голову и встречаюсь взглядом с парой пронзительных карих глаз. «Святое дерьмо! Передо мной стоит бывший любовник моей матери. Тот самый сукин сын на байке, шмотки которого я вчера утром отправила на помойку».